Два часа спустя. Брест-Литовск. Крепость. Белый дворец. Он же бывший офицерское казино. Капитан Серегин Сергей Сергеевич. Великий князь Артанский. Когда я читал телеграмму Генденбурга, то казалось, что с сероватой бумажной ленты на меня летит слюна, как от заходящегося в бешеном лае цепного пса и подписи весьма характерные «Гинденбург» и «Людендорф». А «Вот видите, мой дорогой Рихард», — сказал я фон Кюрману, — «все даже хуже, чем мне казалось в начале операции по принуждению вашей империи к миру. Военный переворот в вашем руководстве стал свершившимся фактом». Кайзер Вильгель, муж не знаю на каком основании, напрочь отстранен от реальной власти. А Гинденбург с Людендорфом ведут себя как типичная пара латиноамериканских диктаторов. «В последнее время, — ответил мне фон Кюльман, — наш любимый кайзер все больше исполнял представительские функции, а всеми реальными делами заправляла эта парочка». — Мне их указания по ведению мирных переговоров поступали через нашего дорогого Макса. Дорогой Макс, то есть генерал Гофман, смущенно засопел. Побывав через порталы в полевых лагерях моей армии, в основном расположенных в мирах славян и убиенного Батыя, где сейчас стояло лето, и самое главное, посетив неумолимой ахтиарской бухте мира смуты, где шел конец ноября, Этот представитель нации технизированных варваров сразу же поделался тихим, как панька Ведь не надо же быть сумрачным гением, семипядя во лбу, для того, чтобы понять тот простейший факт, что если я разозлюсь по-настоящему и начну бушевать, не соизмеряя силы своих ударов, то и от Германии, и от стран Антанта останутся только объятые ужасом массы людей, без всяческого руководства и власти. Гнев Божий, он такой. Первоначальный план на фоне программы «Максимум» выглядит верхом гуманизма и естественности, и на данном этапе не обещает большей части европейских власть имущих ничего плохого. Быть может, когда-нибудь потом эти люди и пожалеют, что родились на свет, особенно британские и французские политиканы, но не сейчас. «Ну что же, мой дорогой Рихард, — сказал я, — вам виднее». Как-никак я изучал этот вопрос по книгам, а вы лично варились в этой каше. Впрочем, лично для меня все это не имеет почти никакого значения, потому что я с самого начала предполагал в ответ на свои предложения резкий и даже истеричный отказ. И вариант, когда ваш кайзер сам отстранился от этой истории или был отстранен от нее силой, выглядит для меня даже лучше. Мне с ним еще договорятся по-хорошему». «И что же теперь, Герче Сергий?» – спросил фон Чернин. «А теперь, мой дорогой Оттокар, Кар, еще один визит каменного гостя», – ответил я. «Командовать парадом будет присутствующий тут генерал-лейтенант артанской армии Велизарий, ибо бросать на это дело русские подразделения генерала Багратиона у меня нет никакого желания». Я расстелил на столе карту, а также портреты Гинденбурга и Людендорфа. И продолжил уже он на латыни. Вот, господин Мавелизарий, план города Баткройцах. Тихое курортное место, знаменитое, в первую очередь, своими минеральными источниками. Вот большой отель Курхаус. Тут со всем комфортом расположилась ставка Верховного командования, а также кайзер со свитой. Это они неплохо придумали, потому что отель находится на острове, образованном рекой Ная и протокой Мюлентайх, тайх Из территории города его соединяет всего один мост через протоку. Вот отель поменьше рейниен расположенный примерно в 250 двойных шагах к югу от Курхауса, на правом берегу реки Ная. Тут расположен германский генеральный штаб. Оба объекта необходимо атаковать одновременно, поэтому на операцию пойдете четырьмя боеготовыми когортами, в которых имеются только старослужащие. Средства усиления для вас составят две танковые роты и два эскадрона шершней, но это больше для солидности. Не думаю, что нам потребуется расстреливать здания отелей из пушек. В случае необходимости на плацдарм будут введены дополнительные силы а зона контроля расширена на территорию всего города. Но, пожалуй, обойдется и без этого. Конфликты с гражданским населением не затевать, женщин не обижать, мы регулярная армия, а не военный отряд диких варваров. Оружие против господ германских офицеров и генералов применять только в случае, если они сами начнут хвататься за свои револьверы и пистолеты. И даже тогда старайтесь их не убивать, а только ранить. Все эти люди нам понадобятся в деле против фонтанты. Исключение следует сделать только для тех двух господ, чьи портреты лежат перед вами. При обнаружении их следует немедленно декапутировать. А головы доставить в мое распоряжение. Не нужны они мне живыми ни в каком виде. А вот доказательства их безвозвратной смерти могут понадобиться. «Я тебя понял, господин мой Сергей, все будет сделано в самом лучшем виде», — также на латыни ответил Велизарий. «Мне такое не впервой, только твои порталы — это гораздо удобнее, чем старые акведуки. Кстати, я всемерно одобряю твое намерение использовать одних варваров против других варваров, чтобы дать местному варианту Третьей Империи время отправиться от смуты венщиков и подняться на ноги». Вы, русские, достойные преемники и первого, и второго Рима, а смута она может случиться у всех. Мне в свое время тоже пришлось подавлять мятеж Черни в Константинополе, и если бы не мои и то та история для империи могла закончиться плохо». Читал я про этот мятеж Ника, и могу сказать, что народным восстанием против тирании Юстиниана его точно не назовешь. Там свара олигархических, то есть патрицианских кланов за власть. И основу боевки составляли так любимые месье Троцким люмпен пролетарию. А эту публику мне совсем не жалко, ибо если освободить этих обормотов от цепей, то ничего кроме бандитов из них не получится. Впрочем, спорить до хрипоты на эту тему могли бы только ортодоксальные марксисты, но их поблизости не наблюдается. И если Рихард фон Кюльман едва уловил смысл нашего разговора с Велизарием, то граф Чернин владел латынию в гораздо более полном объеме. — Господин Велизарий считает всех европейцев варварами? — на грубой ломаной латыни спросил он. «А разве вы не варвары, господин мой Атакар, с легкой улыбкой задал встречный вопрос мой византийский друг. «Несмотря на свою поверхностную цивилизованность, вы до сих пор делитесь на племена. И германцы у вас ненавидят галов и славян, а те и другие ненавидят германцев. В Третьей империи все совсем не так». Она смиряет попавшие под ее власть варварские народы, заставляя их, если не любить друг друга, то хотя бы прекратить межплеменную вражду, а их представители при достаточном усердии с легкостью делают имперскую карьеру. К тому же устроить такую великую войну, как у вас, по столь мелкому поводу, как покушение группы бандитов на преемника одного из вождей могли только варвары. А отнюдь не цивилизованные люди. — Но русские тоже приняли участие в этой войне! — воскликнул автро-вегерский дипломат, уязвленный до глубины души. — Третья империя пошла на эту войну, стремясь спасти от пробыщения единокровный и единоверный народ, — парировал велизарий И то, что она потерпела при этом неудачу, ничего не значит. Подобное бывало и у Первого и у Второго Рима. Оправившись от смута и сменив династию, Третья Империя станет еще сильнее и краше, а потому я горячо поддерживаю стремление господина моего Сергия к ее всемерному укреплению. И в то же время варварам помогать бесполезно, ибо все данное им они растрятят в междуусобных сварах. Все, господин мой Атакар, разговор на эту тему закончен. Хотите быть цивилизованным человеком, присоединитесь к империи, служите ей, а она воздаст вам по заслугам. Вот такое было мироощущение в те времена, на тевтонской версии немецкого языка сказал я. Есть империя, есть варвары, и третьего не дано. Сасанитский Иран, несмотря на всю свою внешнюю цивилизованность, это варвары ибо людьми там считают только чистокровных ариев, а все остальные хуже червей. А вот созданное мной великое княжество Артани – это зародыш Третьей империи. Потому что эти люди добровольно и искренне приняли из мой рук веру в Христа и все прилагающиеся к этому культуру совместной жизни разноплеменных народов. Впрочем, на эти темы вам лучше говорить не с нами, людьми меча, а с Прокопием из Кессарии. Вот с кем вы можете спорить, хоть до позеленения. Прокопий киссарийский тоже с вами, — изумленно спросил граф Чернин. А куда же мы без старого плута? — так же по-немецки ответила Белизарий. После того, как господин наш Сергий даровал нам с ним вторую молодость, он повсюду следует за нами в походах, ибо нет для него ничего лучшего, чем лицезреть все новые времена и страны и пополнять записями свою книгу. «Я вас непременно познакомлю, но позже», — сказал я, — «а сейчас нам пора заняться делом». На операцию с нами пойдут Рихард фон Кюрман и генерал Гофман, ибо им глаза в глаза предстоит рассказать своему кайзеру о том, что они видели в моих владениях.